— Я потерял подругу, — сказал, наконец, Йоганссон. Оливейра молчала. Она была немного сложновата. Все дело бегом. Он улыбнулся. — Странно, но мы по-настоящему обрели друг друга после того, как друг от друга отказались. Да? Таков ход вещей. Мне очень жаль, — тихо сказала Оливейра. Он посмотрел на нее и потом мимо нее. Его взгляд напрягся. Оливейра наморщила лоб и повернулась за его взглядом. — Что там? Я видел Рубина. — Где? — На той стороне. Йохансен указывал на носовую стенку ангара. Он вошел туда. — Вошел туда? — Но там некуда войти. Конец зала терялся в сумерках. Стена высотой в несколько метров отделяла ангар от палубы. Оливейра была права, двери там не было. — Может, причина в вине? — улыбнулась она. Йохансен помотал головой. — Я мог бы поклясться, что это был Рубин. Он откуда-то вынырнул и тут же скрылся. Вы уверены? Абсолютно. А он вас видел? Вряд ли. Мы тут сидим в тени. Ему пришлось бы сильно присматриваться. Давайте его просто спросим, когда снова увидим. Йохансен продолжал смотреть на дальнюю стену, потом пожал плечами. Да, спросим его. Когда они шли назад в лабораторию, бутылка Бордо была наполовину пуста, но Оливейра совсем не захмелела. На свежем воздухе вино не подействовало. Она чувствовала себя чудесным образом окрыленной, готовой к новым открытиям. И она их совершила. Машина в лаборатории повышенной безопасности закончила свою работу. Они вызвали результаты на компьютер, расположенный вне стен лаборатории. На экране возникли ряды последовательностей. Зрачки Оливейра вычерчивали зигзаги, пока строчки шли снизу вверх, и с каждой строчкой ее челюсть отвисала все ниже. Быть не может. — тихо произнесла она. — Чего не может быть? Йохансон заглянул через ее плечо и стал читать. Между его бровей возникли две вертикальные складки, но они же все разные. В том-то и дело немыслимо. Идентичные существа должны иметь идентичный ДНК. Существа одного вида — да. Но это и есть существа одного вида. Естественная норма мутации. — Да что вы, какая норма? Йохансон был растерян. Это далеко за пределами нормы. Здесь разные существа, все. Ни один геном не совпадает с другим. В любом случае, это не нормальные амебы. Нет, в них вообще нет ничего нормального. И что тогда? Не знаю. Он, не отрываясь, смотрел на результаты. Я тоже не знаю. Оливейра протерла глаза. Я знаю только одно, что в бутылке еще кое-что осталось, и что мне это срочно необходимо. Йогансен. Некоторое время они поплутали в банках данных, чтобы анализ последовательности ДНК Желе сравнить с анализами где-нибудь уже описанными. Оливейра сразу наткнулась на свое собственное сообщение от того дня, когда она исследовала Желе из головы кита. Тогда она не обнаружила различий в следовании базовых пар. Надо было лучше смотреть. Ругалась она на себя. Может, вы бы и тогда на них не натолкнулись? Натолкнулась бы. Как бы вы могли заподозрить что мы имеем дело со сплавом одноклеточных. Оставьте ю. Это праздные речи. Лучше думайте вперед. Оливейра вздохнула. «Да, вы правы». Она глянула на часы. «Окей, Сигур, идите спать. Хоть вы поспите. А вы? Я поработаю. Хочу дознаться, не описан ли где-нибудь подобный хаос в ДНК. Мы могли бы разделить работу? Нет, правда, Сигур, поспите. Мне сон все равно не помогает. После сорока природа снабдила меня круглосуточными морщинами. Хоть спи, хоть не спи. А вы... — Идите и захватите с собой остатки этого замечательного вина, чтобы я не утопила в нем мою научную объективность. Выйдя, он обнаружил, что совсем не хочет спать. За полярным кругом ощущение времени терялось. Белая ночь продлевала день до бесконечности, прерываясь сумерками лишь на несколько часов. Йогансен побрел по пандусу вверх. Размеры колоссального ангара терялись в тени. Там по-прежнему никого не было. Он глянул на то место, где они сидели, и убедился, что... Рубин не мог их увидеть. Но он-то видел Рубина. Чего спать? Лучше он осмотрит ту стену поближе. К его разочарованию инспекция не дала результатов. Он несколько раз обошел стену, прощупал пальцами все заклепанные стальные листы, все трубы и ящики. Оливейра была права. Должно быть, ему привиделось. Но я не ошибся. Тихо сказал он сам себе, не спеша вернулся в кормовую часть ангара, сел на ящик, где они с Оливейра распевали вино. Не стал ждать, место было хорошее, с видом на море.